Глава девятая. Подсознание. Бывало ли такое, что вы оказывались в какой-либо затруднительной ситуации и не обладали достаточной информацией для того, чтобы выйти из нее, но просто знали, как вам поступить для того, чтобы все разрешилось наилучшим образом? Как будто внутри есть какой-то тихий голос или еле уловимое ощущение, которое подсказывает верное направление. Приведу примеры из своей жизни. Когда я работала психологом в областном психологическом центре, работодатель никогда не жалел средств для учения своих сотрудников. Меня отправили на четырехдневное обучение в Москву с проживанием. Тогда я еще совсем не ориентировалась там и в большинстве случаев передвигалась по навигатору в мобильном телефоне. Обучение длилось с десяти утра и до шести вечера. Оставшаяся часть дня у меня была свободна. Конечно. Мне хотелось посмотреть в столице как можно больше. Но мечтой из детства для меня было попасть в московский океанариум. Поэтому после лекции я поехала именно туда. Я была под впечатлением, но тот вечер был для меня запоминающимся не только из-за океанариума. Тогда я ощутила еле уловимое чувство, которое как будто что-то подсказывало мне, какую-то еле уловимую связь с обитателями того пространства, Мне очень хотелось увидеть косаток. И когда я добралась до огромного аквариума, где их содержали, сперва мне показалось, что там пусто. Охранник мне сказал, что уже поздно, и внутренняя система аквариума в вечернее время создаёт косаткам барьер с неким зазором, чтобы они могли туда отплывать и отдыхать. Мол, они уже не приплывут. Да и вообще, океанариум закроется через 15 минут, и мне бы пора к выходу. В общем, вероятность увидеть касаток в моем случае была крайне мала. Но что-то мне подсказывало, что я их все-таки увижу. Я села на лавочку напротив аквариума и начала всматриваться в него, мысленно повторять: «Я так хочу увидеть касатку, покажись мне». Так я просидела минут пять и вдруг увидела, как касатка плывет ко мне. Такая мощная, красивая, грациозная. Она подплыла очень близко к стеклу, аквариума, так что я могла ее рассмотреть. Ту радость и восторг, которые я тогда ощутила, трудно передать словами. Но еще больше удивился охранник. Так как я находилась с ним рядом, он поделился со мной тем, что никогда за время своей работы здесь не видел, чтобы косатка выплывала из отсека в это время. Довольная, я вышла из океанариума и отправилась к месту моего ночлега. Но как только я достала телефон, чтобы включить навигатор, то увидела, что он разряжен. Моя задача была найти метро, и я начала самостоятельные поиски. Попытки спросить прохожих не увенчались успехом. Мне показывали разные стороны и направления, и после часа хождения попыток найти метро я окончательно заблудилась. И тогда я вспомнила о моих медитациях и практиках, и о том, какие порой удивительные вещи со мной происходили. Так, усилием воли, я начала расслаблять мышцы тела, чтобы успокоиться. Сдавала себе вопрос, куда идти, чтобы попасть к ближайшей станции метро. И спустя несколько минут какой-то внутренний навигатор начал мне подсказывать направление. Я послушно всё выполнила, и уже через 30 минут, идя по заданному самой себе маршруту, увидела станцию метро. А через полтора часа была на месте. Это был поистине удивительный день, который показал мне в очередной раз, но уже в других условиях, что есть что-то большее, чем расчётливый ум. Есть какое-то внутреннее ощущение, чувствование, которое подсказывает, даёт информацию, нужную в тот или иной момент. У каждого человека есть эта мощная, неизведанная часть, однако не все её признают. Независимо от опыта или чужого мнения, стоит принять факт наличия той части личности, которая находится под слоем нашего сознания, подсознанием. Там скрыты многие ответы на многие вопросы, которые касаются нашей жизни. Это загадочная, до сегодняшнего дня до конца не изученная часть нашей психики. Ее возможности только исследуются, но факт ее наличия уже глупо отрицать. Примером из моей жизни я хочу показать, что если обращаться к этой глубинной части себя, то нужную информацию из подсознания можно вытащить на поверхность сознательного посредством как раз-таки такого чувствования. Для меня это интуиция. Интуиция — это некий канал, который позволяет получать информацию из подсознания. Удивительно, но когда мы соприкасаемся с этой неизведанной, труднообъяснимой с точки зрения науки частью, происходит то, что пока называют волшебством. Как тогда в океанариуме, когда мне очень хотелось видеть косатку? Я мысленно просила об этом, и она ко мне приплыла. Кто-то назовет это совпадением, но что-то мне подсказывает, что это не совсем так. Своими мыслями я смогу создавать реальность, которую мне хотелось бы видеть. Порой это происходит очень быстро. Ведь, по сути, мысль — это энергетический импульс, посланный во Вселенную. И порой она откликается очень быстро. С подсознанием всё чуть иначе. С позиции психоанализа Фрейда мы обладаем сознанием, в котором пребываем большую часть жизни. Над сознанием располагается сверхсознание. Туда относится например, надо, чувство долга. А под сознанием располагается наше подсознание, очень инстинктивная часть нас. Если представить это в виде пирамиды, предложенной Фрейдом, то в основании как раз-таки идёт подсознание или бессознательное. Его ещё называют «ид» — «оно». Туда относятся инстинкты, принцип удовольствия, отсутствие контроля. Далее располагается эго — «я», сознание. Это разум, внешний контроль. И наверху у нас располагается суперэго или сверхсознание, то есть это ценность нравственность, чувство долга. Именно поэтому доступ к потенциалу подсознания я рассматриваю через возможность раскрытия своей женской природы, удовольствие, чувственность, оргазмичности. На мой взгляд, отвергая в себе эту инстинктивную, мощную основу, трудно быть по-настоящему добрым, любящим человеком, для которого одна из основных ценностей — семья, любовь и созидание. Подсознание подобно айсбергу. Большая часть процессов, происходящих там, остаётся невидимой. Но заглянуть туда можно. Для этого нужно снять контроль сознания, расслабиться, абстрагироваться, переключиться на что-то ещё. Замечали ли вы, что когда сильно зацикливаетесь на решении какой-либо задачи или вопроса, то ситуация так и остаётся на том же месте. Но стоит вам отвлечься, как вдруг нужная информация, ответ, решение приходит как бы само собой. Это один из механизмов того, как подсознание даёт нам ответ или решение. Когда ослабевает контроль разума, у подсознания появляется возможность проявиться и дать нужную информацию. Помните поговорку «утро вечера мудренее»? В вопросе работы с подсознанием это очень уместно. Когда, например, в течение дня или вечера решение так и не приходит, а на утро вдруг все разрешается. И это одна из возможностей подсознания, которая пока только исследуется. Подсознание, подобно плодородной почве, на которой восходят семена наших мыслей, эмоций, убеждений, оно способно выдавать самые неординарные и одновременные ёмкие, уместные в нужный момент времени решения. Поэтому, чтобы подсказки подсознания стали для вас видимыми, нужно уметь расслабляться, замедлять поток мыслей. Помочь это сделать помогут медитативные практики и медитации. Медитативные практики и медитации. В чём разница? В стандартном понимании медитация — это расслабленное состояние сознания. Преимущественно с концентрацией на дыхании. Это сознательное стремление приостановить постоянный поток мыслей, некий информационный шум. Медитативные практики — это достаточно широкий круг действий, которые мы проводим со своей психикой, будучи в расслабленном состоянии сознания. Но это не совсем медитация. Пока еще никто не дал название этому виду работы с психикой. Поэтому сейчас всё, что мы делаем в расслабленном состоянии, называется медитацией, но с оговорками. Например, медитация на принятие любви или медитация на изобилие. Чтобы разница была более понятной, приведу пример. Медитация — это расслабление с концентрацией на дыхании и с ощущением его на разных участках тела. Мы можем ощущать, как поднимается, опускается грудная клетка, живот. А в медитативных практиках, как правило, есть направляющий. Это может быть чей-то голос, записанный на диктофон, или наложенный на медитативную музыку, проводник, который говорит нам, что делать, или ваш внутренний план действий, если вы уже достаточно продвинулись и подкованы в практиках медитации. Если у вас есть текст, который вы записываете на диктофон и прослушиваете в расслабленном состоянии сознания, это медитативная практика или когда вы следуя за этим направлением выполняете какие-то ментальные действия задаете себе вопросы вспоминаете какое-то событие представляете образы чувствуете определенное состояние сознания это тоже медитативная практика мы уже сделали достаточное количество медитативных практик с использованием диктофона и своего голоса если вы просто расслаблены и концентрируетесь на дыхании то это медитация в медитации есть только вы и ваше дыхание. В медитативных практиках, помимо этого, есть ещё и дополнительные стимулы — в виде направляющего, музыки и прочего. Медитации и медитативные практики всегда взаимосвязаны, но это разные элементы. Медитативную практику не всегда просто освоить самостоятельно, если не научиться входить и чувствовать расслабленное состояние сознания и тела, которым учит медитация. Поэтому сейчас мы усовершенствуем свои навыки медитативных практик и будем осваивать медитацию. Конечно, вы можете воспользоваться диктофоном, но если вы делаете это впервые, я советую вам опираться на собственный темп и ощущение тела. Прослушайте последовательность выполнения практики, поставьте на паузу аудиокнигу и выполните ее так, как у вас получится. Базовая медитация Найдите место, где вас никто не побеспокоит в ближайшие 10 минут. Сядьте удобно. Стопы соприкасаются с полом. У поясницы есть опора. Шея и голова свободны. Руки находятся на бедрах или коленях. Почувствуйте как расслабляется кожа вашей головы как это чувство расслабления плавно переходит к вашему лбу расслабляются мышцы глаз щеки нос ваш язык челюсти подбородок расслаблены там нет напряжения или сопротивления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 Это расслабленное состояние вашего тела, и вы знаете, как оно ощущается. Делаем вдох и выдох. Обратите внимание на звуки, которые вас окружают. Вы слышите, что происходит в комнате, в которой вы находитесь. Вы слышите звуки за пределами комнаты. Побудьте в этом состоянии около 30 секунд. Полностью расслабьтесь и сосредоточьте внимание на своем дыхании. Мысли во время практики будут посещать вас, и это нормально. В таком случае плавно возвращайте свое внимание к дыханию. Побудьте в этом состоянии некоторое время. Плавно выходите из медитативного состояния. Сначала вновь переключите внимание на окружающие вас звуки. Потом на ощущения от каждой части вашего тела. По готовности откройте глаза. важно базовую медитацию лучше проводить не менее 10 минут после медитации вы обязательно заметите изменения вашего состояния появится ощущение спокойствия умиротворения и это еще одна грань нашей глубинной женской природы после сеанса медитации через некоторое время можно выполнить медитативную практику медитативная практика Вопрос к подсознанию Интуитивно мы уже знаем ответ на волнующий нас вопрос, но не всегда его слышим Разум и механизмы защиты психики часто не дают этому ответу стать видимым Но когда контроль разума отходит на второй план, вдруг приходит озарение Расслабьтесь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 Расслабляются шеи и горло, плечи, локти, предплечья, кисти рук, спина, живот, мышцы таза, бедра, колени, икроножные мышцы, Топы. Это расслабленное состояние вашего тела, и вы знаете, как оно ощущается. Задайте себе интересующий вопрос, который касается только вашей жизни. Дайте возможность проявиться этой информации. Если ответ не приходит сразу, то побудьте в расслабленном состоянии некоторое время. Главное – выходить из расслабленного состояния. Вы вновь ощущаете свое тело, каждую его часть. Вы слышите окружающие вас звуки. Делаем глубокий вдох. И выдох. Еще раз вдох и выдох. По готовности открывайте глаза. инсайтов запишите тот ответ который стал для вас видимым когда вы были в расслабленном состоянии не останавливайте поток мысли записывайте все что приходит в голову даже если это не получилось у вас с первого раза не расстраивайтесь постарайтесь приключиться бывает такое что ответ приходит в самом неожиданном месте в душе транспорте на обеде или во сне если у вас получилось написать хотя бы несколько пунктов Поздравляю. Программируемое подсознание. В своей книге Источник силы, энергии и вдохновения я подробно останавливалась на вопросе волновой активности мозга. Здесь введу в эту тему вкратце. Дело в том, что наш мозг постоянно генерирует электрические импульсы. И их частота определяет ритм волновой активности мозга. Принято разделять: гамма, бета, альфа, Тета, дельта и сигма-ритмы — волновой активности мозга. В бета-ритме мы пребываем большую часть времени. Бета-волну соответствует состоянию, когда мы в сознании. На гамма-ритм мы переключаемся, когда от нас требуется повышенная сосредоточенность при решении каких-либо интеллектуальных задач. Но самое интересное для нас начинается с альфа, тета и дельта-волн. Альфа-ритмы ритм это состояние релаксации очень спокойного бодрствования. Тета-ритм — пограничное состояние между сном и бодрствованием. А ритм соответствует картине глубокого сна или очень глубокой медитации для продвинутых духовных искателей. Сигма-ритмы мерцательные и фиксируются лишь иногда в состоянии сна. Нам сейчас интересны альфа- и тета-ритмы. Только после трехлетней работы с медитациями я узнала, что состояние мозга с альфа- и тета ритмами которые я практикую в медитациях, применяется в гипнозе. В расслабленном состоянии мозг наиболее восприимчив к закладываемой в него информации, и нейронные связи так формируются быстрее. Так усилием воли и просто расслабившись, войдя в нужное состояние, мы можем запрограммировать свой мозг на то, что нам нужно. Именно этот принцип медитативной практики я использую в главе о сексуальном сценарии и возможности его переписывания. Таким образом, мы сами можем заложить в себе новые нейронные связи и запрограммировать своё сознание с помощью подсознания, которое уже знает, как это ощущается, и вытащить эту информацию наружу. Потом нужно будет только перенести это ощущение — в условиях реальной жизни, подкрепляя его действиями.